Джин Вулф. Коготь миротворца. Шипы твои и ныне силу источают, Из бездн твоих струится музыка сама, И сердце бедное в тенях, как в розах, утопает, И точно крепкое вино твоя ночная тьма. Глава 1 Деревня Сальтус. Единственный луч света во мраке озарял лицо Марвены, Прекрасное, обрамленное волосами, Почти такими же темными, как мой плащ. Кровь с ее шеей каплями падала на камень. Губы шевелились, но беззвучно. Зато в пространстве между ними я видел, словно был предвечным богом, приникшим глазом к некой прорехе в вечности, дабы лицезреть мир времени, ферму Стахиса, ее мужа, бьющегося в агонии на постели, и маленького чада, который пытался охладить водой из пруда свое пылающее от лихорадки лицо. На улице визжала как ведьма и в Евсебия, обвинительный Самровенны. Я попытался дотянуться до решетки, чтобы велеть ее умолкнуть, но тут же мрак темницы поглотил меня. Когда, наконец, я увидел свет, он тянулся зеленой дорогой от ворот скорби. Кровь струилась по щеке Доркас, и, несмотря на оглушительные вопли и визг множества людей, я слышал звук капель, падающих на землю. Столь велико было могущество стены, что она разделяла мир надвое так же нерушимо, как простой линией между переплетами, отделены друг от друга, рядом стоящие книги. Теперь перед ними возвышался лес, существовавший, наверное, с самого рождения Урса. Его деревья были подобны скалам, закутанным в зеленое покрывало. Между ними пролегала дорога, вытоптанная в молодой траве, а по ней стремился людской поток. В воздухе стоял запах дыма от горящей одноколки. Навстречу людям продвигались пятеро всадников на боевых конях, чьи исполинские копыта были инкрустированы лазуритом. Головы всадника венчали небесно-голубые шлемы, Сплечни спадали накидки того же цвета, а наконечники длинных копий источали синее сияние. Сходство воинов было еще разительней, чем у братьев. встречая с ними, толпа расступалась как разбивается волна прибуя о скалу. Доркас вырвали из моих объятий, и я обнажил терминус эст, чтобы проложить к ней дорогу, и вдруг увидел, что заношу меч над головой мастера Мальрубиуса, который неподвижно стоял среди бегущих людей. Рядом с ним сидел мой пес Трискель. Тогда я понял, что сплю, и одновременно понял, что видения, в которых он не являлся ранее, не были с нами. Я отбросил одеяло. До моего слуха доносился перезвон с колокольной башни. Пора вставать. Пора бежать на кухню, застегивая на ходу одежду, крутить вертел под присмотром брата Кока и стануть колбаску, сочную, аппетитную, еще почти пылающую, из кухонного очага. Время умываться, время прислуживать под время повторять задания к уроку у мастера Палымана. Я проснулся в спальне учеников, но все было не на своих местах. Плоская стена вместо ниши, квадратное окно вместо перегородки. Ряды узких жестких коек исчезли, а потолок казался слишком низким. И тут я очнулся. Деревенские запахи, аромат цветовой листвы, так похожий на тот, которым всегда веяло из-за полуразрушенной стены некрополя, но теперь смешанный с жарким духом хлеба, проникали через открытое окно. Звенели колокола на какой-то звоннице, расположенной неподалеку, взывая тех немногих, кто еще сохранил надежду узреть приход нового солнца. Хоть еще было и очень рано. Старое солнце лишь слегка приподняло покрывало ночи с лица древнего Урса, и кроме звона колоколов, ничто не нарушало покоя в деревне. Прошлой ночью И он обнаружил, что в наших кувшинах для умывания не вода, а вино. Я прополоскал рот глотком вина, и его терпкость освежила лучше, чем вода, которая, тем не менее, была мне нужна, чтобы умыться и пригладить волосы. Перед сном я свернул плащ, спрятав коготь внутри, и подложил его под голову. Теперь я развернул его, и, вспомнив, как Эйджа однажды попыталась сунуть руку в кожаную ташку на моем поясе, опустил коготь в голенище сапога. И он еще спал. По моим наблюдениям, люди во сне выглядят моложе, но и он оказался старше или, вернее, просто древним. Такие лица с прямым носом и плоским лбом, Мне приходилось видеть на старинных картинах. Я засыпал тлеющие угли пеплом и вышел, не потревожив его. Я умылся из колодезного ведра во дворе гостиницы. Улица уже не безмолвствовала. Она была оживлена чмоканем множества копыт по лужам, оставленным вчерашним дождем и глухими ударами рогов-семитаров. Все животные были выше человеческого роста, черные лепеги с глазами на выкоте почти скрытыми жесткой гривой, падавшей на морду. Отец Марвены, вспомнил я, торгует скотом. Может быть, это его стадо, хотя вряд ли. Я подождал, пока пройдет последний неуклюже переваливающийся зверь и увидел людей, которые погоняли стадо. Их было трое. Простолюдины в запыленной одежде, у каждого острое бодило длиной в человеческий рост, а с ними их злые, бдительные, беспородные псы. Вернувшись в гостиницу, я заказал завтрак, и мне подали горячий хлеб, свежее масло яичницу из утиных яиц и взбитый шоколад с перцем. Последнее было верным знаком того, что жители деревни вывезли свои обычаи с севера, но тогда я еще этого не знал. Громоподобный лысый хозяин, который без сомнения видел, как прошлым вечером я говорил с Алькаддом, нависал над столом, утирал нос рукавом, осведомлялся о качестве каждого блюда, надо сказать, еда была очень вкусной, обещал гораздо лучший ужин и, на чем свет стоит, бронил кухарку, свою жену. Он обращался ко мне сьер не потому, что принимал меня, как бывало в Несусе, за знатного господина, путешествующего инкогнито, а потому, что в этой глуши палач, будучи представителем власти, считался важной персоной. Как большинство пионов, он не мог представить себе, сколь великое число сословий, занимающих более высокое положение, чем то, к которому принадлежал он сам. «Удобно ли постель? Одеял немаловато? Принести еще?» Я кивнул, потому что рот мой был набит едой. «Будет исполнено, трех хватит? Не тесно ли вам вдвоем с тем другим господином?» Я уже собирался сказать, что предпочел бы отдельную комнату, я не сомневался в честности Ионы, но все же опасался, что коготь может оказаться слишком сильным искушением для любого человека, а кроме того, я не привык спать вдвоем. Но мне пришло в голову, что у Ионы не хватит денег, чтобы заплатить за целую комнату. «Ты там будешь нынче, Сьерр, когда пробьют стену?» Каменщик мог бы разобрать кладку, да поговаривает, что барнох там внутри еще шевелится. Может, кое-какие силенки у него и остались. Возьмет да тяпнет за руку. Как официально, лицо нет. Но я посмотреть приду если смогу. Все собираются. Лысый человек потер руки, которые скользили, словно смазанные жиром. «А ты знаешь, что у нас будет ярмарка?» — Алькальд объявил. «Ну и голова наш Алькальд. Возьми обыкновенного человека». Разве бы он до чего особенного додумался, если бы увидал вас здесь, в моей гостинице? Ну, может, Статя подродил бы твою милость покончить с Марвеной. А он нет. Он свое дело знает. На шаг вперед видит. Можно сказать, вся ярмарка так и выскочила у него из головы. И разноцветные палатки, и ленты, и жареное мясо, и сжженый сахар. Сегодня, сегодня мы взломаем проклятый дом и вытащим оттуда барноха, как старого барсука. Это подогреет народ. Станут собираться со всей округи. Потом мы посмотрим, как ты управишься с Марвиной и этим парнем. А завтра примешься за Барнуха. С каленого железа начнешь. Вроде так положено. Кто ж не захочет посмотреть. На следующий день ему конец, и сразу палатки долой. Нечего им тут шляться, когда деньги кончатся. А то начнут побираться, до да драки затевать да все такое. Все продумано. Вот каков наш алькальд. После завтрака я снова вышел на улицу и видел что идея алькальда воплощается в жизнь. Крестьяне стекались в деревню с корзинами фруктов и тюками домотканной одежды на продажу, или скот. Несколько аборигенов тащили шкуры, связки черных и зеленых птиц, подстрелянных ядовитыми стрелами. Теперь жалел, что при мне нет накидки, которую продал мне брат Эйджи, потому что мой черный плащ привлекал любопытные взоры. Я уже собирался вернуться в гостиницу, как вдруг послышался знакомый звук. Я часто слышал его, когда в цитадели маршировал гарнизон. Стадо, которое я видел раньше, уже спустилось к реке. Скоро его погрузят на баржу и отправят в последний путь к скотобойням Несуса. Команды же, наоборот, шли от реки то ли потому, что офицеры решили взбодрить их маршем, то ли отряд направлялся в места, удаленные от Гьола. Когда они вклинились в густеющую толпу, раздался приказ «Запивай», и сразу вслед за этим послышались удары кнута и вопли прибитых неудачников. Солдаты явно принадлежали к племени Килау. Каждый был вооружен прощой с ручкой длиной кубитов два, и у каждого на поясе висела с ума из раскрашенной кожи зажигательными снарядами. Лишь несколько человек казали старше меня, а почти все моложе, но позолоченные кольчуги, богатые перевязи и ножны длинных кинжалов указывали на принадлежность к элитным войскам эрентариев. Повинуясь приказу, они запели, но не о войне или женщинах, как почти во всех солдатских песнях, а старинные народные куплеты сложенные поколениями моряков и воинов. Мне в детстве говорила мать, сын, вытри слезы до да в кровать. Еще немного, а потом навек забудешь отчий дом. Ведь ты родился в миг, когда на землю падала звезда. Отец, давая тумака, твердил, жизнь будет нелегка. учи терпеть, как может сметь из-за царапины реветь тот, кто явился в мир, когда на землю падала звезда. Один мудрец шепнул, юнец, в сражениях ждет тебя конец. Я вижу кровь, огонь и дым, простись с жизнью молодым. «Коль ты родился в миг, когда на землю падала звезда?» «Пастух сказал, смиренен будь, не сам ты выбираешь путь. Мы, те же овцы, нас ведет пастух, что на небе живет. К вратам восхода и туда на землю падает звезда». И так далее. Куплет за куплетом. То загадочное, во всяком случае мне они казались загадочными, то шутливое, то явно состряпанное наспех только для того, чтобы сохранять рефрен. «Приятно на них взглянуть, верно?» Это был хозяин гостиницы, чья лысая голова едва доставала мне до плеча. Сразу видать южане. Заметил, как много рыжих и веснущатых? Они там у себя привыкли к холоду, так что им в горах в самый раз будет. От этой песни так и хочется стать в строй. Сколько их, как ты думаешь? В поле зрения появились вьючные мулы, нагруженные запасами продовольствия. Их подгоняли остриями мечей. Тысячи две, может, 2 с четвертью. Благодарствую, сер Люблю я провожать войска. Не поверишь, сколько таких парней уже мимо нас прошло. А назад раз-два и обчелся. Ну, война есть война. Я все говорю себе, что они просто еще воюют, но все мы знаем. Многие остаются там навеки вечные. И все равно, когда мужчина слышит такую песню, ему хочется быть вместе с ними. Я спросил, известно ли ему что-нибудь о войне. О да, Сьер, вот уж несколько лет мы тут следим, что да как, и по правде говоря, вроде бы все одно и то же, если вы понимаете, про что я толкую. Ни туда, ни сюда. Мне иной раз приходит в голову, что наши автархи ихний назначили место, где сражаться, а когда люди кончатся, оба разойдутся по домам. Жена моя дурища так и вовсе не верит, что война идет на самом деле. Толпа сомкнулась за последним погонщиком мулов. С каждым произнесенным нами словом она становилась все гуще. Плотники торопливо забивали в землю опоры, воздвигали шатры и палатки, сужая и без того готовую лопнуть под напором толпы тесную улицу. А маски на высоких шестах Казалось, вырастали прямо из земли, как молодые деревья. А куда же тогда, она думает, идут солдаты? Спросил я хозяина. Она, говорит, ищут Вадалуса. Как будто автар, да источают его руки золото, да лежат враги его пятки, пошлет целую армию за одним жалким бандитом. Из этой речи до меня дошло только одно слово — Вадалус. Я отдал бы все на свете за возможность стать одним из вас. Тех, кто жалуется, что с каждым днем воспоминания тускнеют. Мои не тускнеют. Они остаются со мной навсегда, столь же яркие, как изначальное впечатление, и до конца жизни держат меня в плену. Наверное, я отвернулся от хозяина и шагнул в толпу, где толкались нищие и старались перекричать друг друга торговцы, но я никого не видел. Я ощущал под ногами усыпанную костями дорожку некрополя и сквозь колышущийся речной туман видел высокую фигуру водауса. Видел, как он передает ружье своей подруге и вынимает из ножен меч. Тогда я об этом не думал, но теперь... Вот что значит повзрослеть. Меня поразила экстравагантная нелепость этого жеста. Он, который в сотнях подпольных листовок клялся, что сражается за прошлое, за высокую древнюю цивилизацию, ныне утраченную Урсом, отвергает надежное оружие этой цивилизации. Быть может, мои воспоминания не гаснут именно потому, что прошлое существует только в воспоминаниях. Вадалус, который хотел воскресить прошлое, сам пребывал в настоящем. То, что мы можем быть лишь тем, что мы есть, всегда останется нашим нескупимым грехом. Не сомневаюсь, что если бы я был одним из вас, чья память меркнет, и не увидел бы его тем утром, когда локтями прокладывал дорогу в толпе, и, возможно, избежал бы той смерти при жизни, которая держит меня в тисках даже сейчас, когда я пишу эти строки. А может быть и не избежал бы. Вернее всего нет. В любом случае, ожившие чувства были слишком сильны. Я не мог выбраться из ловушки памяти и снова восхищаться тем, что меня восхитило когда-то. Так мушка, залетевшая в кусок янтаря, навек остается пленницей давным-давно погибшей сосны.